Глава тринадцатая. Оставив надежду получить провинцию, он стал домогаться сана великого пантифика с помощью самой расточительной щедрости. При этом он вошел в такие долги, что при мысли о них он, говорят, сказал матери, целуя ее утром, перед тем, как отправиться на выборы, или я вернусь пантификом или совсем не вернусь. И действительно, он настолько пересилил обоих своих опаснейших соперников, намного превосходивших его и возрастом, и положением, что даже в их собственных трибах он собрал больше голосов, чем оба они во всех вместе взятых. Примечание. Соперниками Цезаря были Катул и Сервилий и Саврик, из которых первый даже предлагал ему взятку за отказ от кандидатуры. Плутарх.